Священник церкви Николая Чудотворца был недоволен. Немногочисленные гости собрались, невесты ждут, матери их присутствуют, а главного для свадьбы нет. Прошло уже полчаса, как женихи должны были явиться. Гости шептались, посматривая на невест, которые держались парой белых голубок. Хор скучал, регент позевывал. Дьячок в который раз спросил, зажигать ли свечи. Ответа не дождался. Окна не открывали, было душно. Светило яркое солнце. «Куда оба могли деться?» — тихо спросила мать Василисы, хрупкая невысокая женщина-ровесница Капустиной. фёкла Маркеловна промолчала. С утра ее мучило дурное предчувствие, и приметы нехорошие то и дело попадались. В дверях церкви случилось движение, обратившее на себя все взгляды. Вместо долгожданных женихов неторопливо вошла дама в простом дневном платье. Голова ее была закрыта светлым платком, в руках болталась шелковая сумочка. Она не подошла к гостям, а направилась к невестам, стоявшим в левом пределе. «Здравствуйте, барышни сказала она, чуть склонив голову. Василиса ей улыбнулась. «Баронесса, какая честь для нас! Рады вас видеть!» — Позвольте представить, Матрона Ивановна, моя дружка, а я ее. Очень удобно. Баронесса ответила на поклон Капустиной. — Две свадьбы сразу, разумно и экономно, — сказала она. — Как заведено у купцов. — Тем более вы родственницы. — О чем вы, мадам? — Василиса чуть заметно насторожилась. — Одна выходит за отца, другая — за сына. Вы теперь обе курдюмовы? — Ах, конечно! Только женихи опаздывают. Случайно не встретили их по дороге?» Баронесса улыбнулась шутке. — Если бы встретила, обязательно бы привела к вам, барышни. — Простите, баронесса! Василиса чуть подалась вперед. — Слышала, с вами приключилась какая-то неприятность? — Пустяки, моя милая! — ответила Агата ласково. Меня всего лишь ударили по голове гирькой, а потом повесили. С кем не бывает. Москва — такой забавный город. Не зная, как себя вести, Матрона попыталась улыбаться, поглядывая на Василису и баронессу. На нее не обращали внимания. Василиса смотрела на Агату. — Чем обязаны, что почтили наше торжество? — спросила она. — Упросила господина Пушкина познакомиться с вами, барышни. Захотелось узнать вас напоследок. Двери распахнулись с грохотом. Головы гостей, священника, дичка и невест повернулись как по команде. Пушкин шел впереди. За ним следовал отряд, состоящий из пристава фон Глазинапа, помощника ивановского лелюхина с Актаевым и четырех городовых. Грохотали кованные сапоги. В церкви запахло смазанной кожей. Двое городовых встали около мадам Капустины и матери Василисы, остальные отсекли гостей. Пушкин с приставом подошел к невестам. «Баронесса, прошу вас отойти на всякий случай», — сказал он и обратился к священнику, который был возмущен вторжением полиции. «Прошу простить, батюшка, свадьбы отменяются. Гостям покинуть храм». «Подропот и недовольство?» Городовые вытеснили небольшую толпу друзей и родственников Курдюмова. «Алексей Сергеевич, отменили свою свадьбу, в отместку захотели разрушить наши», — улыбаясь сказала Василиса. «Нет, Василиса Ивановна, не я их разрушил». «А кто же?» «Благие намерения, которые привели к четырем смертям и чуть не устроили пятую». «Простите, не понимаю», — сказала она. Если мадам Бабанова убивала невест, чтобы закрыть долг по кассе, как вы установили, то при тут мы с Матроной и наши свадьбы? А Вива Капитоновна не слишком добрый человек. Желала начать жизнь заново, но никого не убивала. Василису прямо дернула головой. — Не понимаю. Вы же сами предъявили ей обвинения и арестовали. Еще и покушение на баронессу. «Это был не арест, а спасение», — ответил Пушкин. «Если бы мы с приставом не забрали ее из дома, сегодня ночью мадам Бабанова покончила бы с собой, отравившись оконитином и оставив признательную записку. Не так ли, пристав?» Фон Глазенап многозначительно хмыкнул. Он до конца не верил, что принимает непосредственное участие в раскрытии двух убийств по его участку и еще нескольких. Теперь точно начальство заметит. Только Авива Капитоновна не сама приняла бы яд. Ей сильно помогли, а ее записку написал некий Дынга, который умел подделать любой почерк. Даже подпись господина Бабанова. Жаль, что он умер до своей свадьбы, которая должна была проходить сейчас в этом храме. Умер, выпив кувшинчик пива с аконитином. Наличие чрезмерной концентрации яда в пиве установлено доктором второго арбатского участка. Я знаю, кто из вас, барышня, представился ему Астры Бабановой. Более того, обещала себя в качестве приза и приданная в двадцать тысяч. Знаете, за какие услуги? Невесты молчали. Капустина попыталась броситься к дочери, но городовой удержал. — Тогда придется мне, — продолжил Пушкин. Господин Дынга был отравлен потому, что слишком много знал. Он изготовил множество фальшивок. Кляузу Астре Федоровне про свидание ее жениха, письмо якобы от ее имени Марине Бутович, письмо от меня Гае Федоровне, рукописное приглашение на свадьбу Астры Бабановой с графом Урсеговым. Самое главное — фальшивое прошение от имени Федора Казмича признать законным сыном вашего ребенка, Матрона Ивановна. Потупившись, барышня молчала. «Ваш сын действительно мог быть законным наследником рода Бабановых, если бы не одно обстоятельство. Для Федора Казмича он был сыном и...» «Молчи!» — закричала Капустина, падая на колени. «Ради бога, молчи, Пушкин!» «Маменька, вы что?» — проговорила Матрона. Попыталась двинуться к ней, но Вановский не пустил. Она оттолкнула его руки. «Да, отец моего мальчика неизвестен, но Евстафий Дмитриевич был так добр, что согласился взять меня с чужим ребенком. Зачем помешали нашей свадьбе, господин полицейский?» «Тайна сыска обязывает хранить молчание», — сказал Пушкин. «Пожалуй, нам всем пора». Василиса оправила платье, которое очень шло ей. — Что же, прощайте, господин Пушкин, — сказала она, беря Матрону за руку. — Не поняла ничего, чем вы нас пугали. Нам надо найти наших женихов. Наверное, спят пьяные в трактире. Тут уж фон Глазенаб преградил им дорогу, угрожающе хмыкнул и взялся за Эфес Шпаги. Для уверенности. Василиса закрыла собой Матрону. — Что это значит? Что за шутки? — Это значит что разговор будет продолжен в сыскной полиции. Господин Курдюмов и его сын уже там дают признательные показания лично начальнику сыска. Зарабатывают прощение за шантаж. Госпожа Бабанова согласилась отозвать свою жалобу, если они изложат обстоятельства смерти четырех невест. «Ах, вот оно что!» — сказала невеста живая, сунула руку в невидимую прорезь на юбке и выдернула кулачок, в котором что-то сжимало прощай, Пушкин!» И она запрокинула кулачок над головой. «Яд!» — крикнула Агата. Пристав с Вановским растерялись, Лилюхин стоял далеко. Пушкин махнул ладонью, сколько было сил. Кулачок выбросил что-то темное. Аптечный пузырек шлепнулся об пол, разлетаясь на темные осколки и оставляя пятно белого порошка. фон Фонглазинаб поймал невесту и прижал ее руки к телу, Она билась, кричала, обзывалась, плевалась ему в лицо, стараясь укусить за нос. Рот мистер держал крепко. Это он умел.